Глава 14 Сувани. Да, это, без сомнения, была женщина. И, судя по легким и быстрым движениям, молодая. Ее костюм был необычен. Коричневая рубаха из кожи лани, кожаные чулки и макосины. Голова была не покрыта, руки и шеи обнажены. Ее кожа казалась немного темнее одежды. Значит, перед нами была индианка. На это указывали и многочисленные браслеты на руках, блестящие бусы вокруг шеи и массивные, сверкающие при свете луны кольца в ушах. Я остановил лошадь и увидел, что незнакомка быстро идет к нам. Кляча охотника и мой конь насторожили уши и испуганно захрапели. Вероятно, им передалось волнение всадников. Впрочем, то, что я испытывал, было скорее изумление. Появление женщины в таком месте и в такой час Могло поразить кого угодно, но я видела, что моим спутником овладело совершенно иное чувство. На его лице был страх. Чего он испугался? Подумал я, глядя на приближавшуюся женщину. На мой взгляд, в ней не было ничего, что могло бы напугать лошадь или человека, а тем более внушить ужас, так ясно написанное на лице моего спутника. Хотя, как уже говорилось... Ее кожа была бронзового цвета, но черты лица, хотя и не безупречно правильные, могли скорее вызвать восхищение. Особенно хороши были большие глаза, блеск которых соперничал со сверканием ее позолоченных серег. Нет, по всей вероятности, не внешность девушки испугала моего проводника. Очевидно, он не впервые встречался с индианкой. Она была высока, сильна и могла бы внушить страх робкому человеку, если бы хотела. Но я не замечал ничего враждебного в ее поведении. Да и мой спутник не казался трусом. Здесь, видимо, крылась какая-то тайна. В шагах в шести от нас индианка остановилась, словно не решаясь подойти ближе. До сих пор она не проронила ни единого слова. Так же, как и охотник, если не считать его невольного восклицания, когда он ее заметил. «Она здесь и в такое время!» Теперь охотник спросил слегка дрожащим голосом. «Сувани?» По-видимому, это было ее имя, но она ничего не ответила. «Сувани!» — повторил мой спутник громче. «Это ты? Разве белый орел лишился зрения, любуясь на бледнолицах красавиц Сомп -Вилла? На небе луна, лицо Сувани повернуто к ней». Пусть белый орел взглянет на него. Оно не так красиво, как лицо метиски. Но того лица белый орел никогда больше не увидит. Я заметил, что слова ее произвели впечатление на молодого охотника. Он нахмурился и вздохнул. Видно было, что ему хочется прекратить этот разговор. — Уже поздно, — проговорил он после короткого умолчания. — Зачем ты сюда пришла? — Сувани пришла не зря. Она ждет Белого Орла уже много часов. Нежные руки бледнолицых девушек очень долго задержали его в сомп -вилле. Ты меня ждала? Что тебе надо? Пусть Белый Орел попросит незнакомца отъехать в сторону. Сувани хочет поговорить с Белым Орлом. Наедине. Ты можешь говорить при нем. Это мой друг. Разве Белый Орел хочет, чтобы знали его тайны? мне все из них можно рассказать даже другу. Сувани может открыть Белому Орлу еще одну тайну. Когда он ее узнает, его щеки станут алыми, как цветы красного клёна. У меня нет никаких тайн, которые надо скрывать от других. Аметиска? Я не хочу слышать о ней. Белый Орел лжет. Он очень хочет знать, что осталось пропавшей Мэриэн. Сувани может рассказать ему о ней. При последних словах? Поведение охотника внезапно изменилось. Теперь он порывисто наклонился вперед, как будто страстно желал услышать то, что она собирается сообщить. Заметив это, индианка вновь указала на меня и спросила, должен ли бледнолицый незнакомец знать сердечные тайны Белого Орла. Мне показалось, что мой спутник уже не хочет, чтобы при их разговоре кто-нибудь присутствовал. Не ожидая его ответа, я повернул лошадь, намереваясь отъехать назад, и увидел при этом его лицо, которое по-прежнему выражало испуг. Я не ошибся. Когда я проезжал мимо, он наклонился и шепнул озабоченно. «Не отъезжайте далеко, сэр. Я ей не доверяю. Она на все способна». Я кивнул и, вернувшись на тропинку, остановился в тени огромного дерева. Я находился в шагах в десяти от охотника, и хорошо видел его, но поросль белой магнолии заслоняла от меня индианку, в то же самое время скрывая от нее меня и мою лошадь. Стрекотание цикад заглушало разговор, но отдельные слова вполне отчетливо долетали до меня, и благодаря им я понял, о чем идет речь. Я хотел было отъехать дальше, но, вспомнив странную просьбу молодого охотника, остался на месте. С первых же слов я догадался, что они говорят о Мэриэн Холт, старшей дочери Скватера, о которой я уже слышал от моего спутника. Я Легко понял эту часть разговора, а также и то, что Мэриэн — возлюбленная охотника, или, вернее, была его возлюбленной, до того, как покинула этот край. Несколько месяцев назад она не то уехала, не то кто-то ее увез. Словом, Девушка исчезла самым таинственным образом, не оставив никаких следов. Кроме того, я узнал, что прекрасная Мэриэн вышла замуж, причем за очень странного человека. Индианка говорила о нем с презрением. Его фамилия, насколько я мог разобрать, была не то Стивенс, не то Стеббинс. И прежде он был школьным учителем в сомвилле. Пока индианка разговаривала с охотником, я не спускал с него глаз и заметила, что он ничего не знал об этом браке. Он побледнел и пошатнулся в седле, но, очевидно, он все же что-то подозревал, потому что, услышав фамилию мужа, воскликнул сдавленным голосом. «О, Боже! Я так и думал, что это он увез Мэриэн! Бедняжка!» Помолчав немного, охотник продолжал. «Скажи мне...» «Куда они уехали?» «Ты ведь сказала, что знаешь все». Пронзительное стрекотание цикад заглушило ответ. До меня долетели лишь отдельные громко произнесенные слова. «Юта» и «Большое соленое озеро». Но этого было вполне достаточно. «Еще одно», — нерешительно сказал отвергнутый возлюбленный. «Ты не знаешь?» Она поехала с ним добровольно или... Или ее силой принудил отец... «Или кто-нибудь другой?» Я с нетерпением ждал ответа. Цикады умолкли, но молчала индианка. «Ответь мне, Сувани!» С мольбой в голосе повторил молодой охотник. «Скажи мне это. Я обещаю...» «Обещает ли мне белый орел забыть девушку, потерянную для него навеки?» «Нет, Сувани. Этого я обещать не могу. Я никогда не забуду ее». Можно не забывать, но ненавидеть». «Ненавидеть Мэриэн? Нет, нет. Даже если она изменила своим клятвам? Откуда я знаю, что это так? Ты же не говоришь. Сама она согласилась уехать или ее заставили? Белый орел сейчас узнает все. Его кроткая лань добровольно пошла в логово волка. Повторяю тебе. Добровольно. Сувани может доказать это. Удар был настолько силен, что охотник вздрогнул и покачнулся в седле. Смертельная бледность покрыла его лицо. В глазах застыло отчаяние. «Теперь», — продолжала индианка, словно желая воспользоваться его растерянностью, «обещает ли белый орел больше не вздыхать об изменнице? Обещает ли он любить ту, которая будет ему верна?» В голосе девушки вдруг прозвучала горячая мольба. Теперь наступила ее очередь ждать с нетерпением ответа, но этот ответ глубоко ранил ее гордое сердце и развеял в прах сокровенные мечты. «Нет, нет!» — воскликнул охотник в смятении. «Невозможно не забыть, не разлюбить Мэриэн. Пусть даже она мне изменила. Все равно, слишком поздно. Я никогда не полюблю другую» послышался приглушённый полный отчаяния крик, упрёки и угрозы, произнесённые на индейском наречии и потому для меня непонятные. В тот же миг я увидел, что молодой охотник сильно натянул поводья и осадил лошадь, словно желая объехать индианку и двинуться дальше. Я решил, что мне пора вмешаться, пришпорил коня и рысью выехал на поляну. К моему величайшему удивлению я увидел, что охотник один. Сувани исчезла.